Все 12 человек были подвергнуты тщательной проверке, но и они оказались настоящими беженцами. Короче говоря, с лета 1942 года и до марта 1944 года в Англию прибыло еще 4 лодки, снаряженные пульховым. На всех 6 лодках прибыло 87 беженцев-мужчин. На допросах все они дали одинаковые показания, и что самое странное, если Пульхов действительно был в сговоре с немцами, при проверке оказались настоящими голландскими патриотами. К этому времени, по просьбе голландского правительства в Лондоне, меня сняли с должности главного следователя Королевской викторианской патриотической школы и перевели в штаб голландской контрразведки. Но поскольку речь шла о моем соотечественнике, и дело было исключительно интересным, я продолжал заниматься им. При дальнейшем изучении дела обратили на себя внимание два противоречивых обстоятельства. С одной стороны, если Пульхов действительно был в сговоре с немцами, тогда почему он в течение двух с лишним лет устраивал побеги своих соотечественников, но ни разу не заслал вместе с ними шпиона или предателя? Если он собирался втереться в доверие только для того, чтобы забросить вместе с группой беженцев шпиона, то при таких темпах он ничего не успел бы предпринять до конца войны. Но с другой стороны, если Пульхофу с такой легкостью удалось безнаказанно переправить из Голландии стольких людей, тогда почему он, как честный голландец, ни разу не помог уехать в Англию какому-нибудь видному деятелю? Ведь он знал, что некоторым руководящим работникам было необходимо срочно попасть в Лондон. Так многих руководителей движения сопротивления нужно было познакомить с задачами, которые им предстояло решать с началом освобождения Голландии. Были и такие политические деятели, которым дольше оставаться в Голландии не имело никакого смысла, но они принесли бы большую пользу, если бы им удалось выбраться оттуда». Наконец, в Голландии приходилось скрываться нескольким видным общественным деятелям, которых преследовали за открытые антинемецкие высказывания или просто за то, что они были евреями. Если бы они попали в лапы гестаповцев, им грозила бы либо смертная казнь, либо заключение в концентрационный лагерь, следовательно, во имя простой гуманности их нужно было спасти. Однако вместо того, чтобы снаряжать лодки именно для таких беженцев, Пульхов помогал бежать своим друзьям и знакомым, которые, хотя и были настоящими патриотами, в других отношениях никакой ценности не представляли. Единственным исключением был голландский юрист, который довольно быстро стал министром голландского правительства в Лондоне. Но даже он по своей роли не мог сравниться с деятелями указанных выше категорий. Странно, что из всех 87 беженцев только этот юрист был хорошего мнения о Пульхове. Казалось бы, Пульхов мог ждать только благодарности от людей, которым он помог бежать. Однако на самом деле все беженцы, за исключением юриста, питали к нему неприязнь. На допросах многие из них показали, что Пульхов — человек тщеславный и властолюбивый. Кое-кто даже считал его деспотом за диктаторский тон, которым он отдавал приказания, снаряжая лодки. Беженцам не нравилось, например, что он шел на никому не нужный риск, когда возил их по Роттердаму в открытой служебной машине — И, наконец, как это ни странно было слышать от людей, обязанных Пульхову своей свободой, некоторые беженцы заявили, что не доверяют ему. Желая отдать дань справедливости, я пытался оправдать властолюбие Пульхова его происхождением. У многих метисов глубоко в душу западает чувство собственной неполноценности. Пытаясь подавить его, они ударяются в другую крайность, стараются казаться самонадеянными, агрессивно настроенными. И вполне понятно, что даже людям, которые хорошо знали Пульхова, он мог казаться надменным, ведь Пульхов знал, что он один отвечает за безопасность беженцев. Однако он слишком уж щеголял тем, что не боится немцев, и, признаюсь, это смущало меня. Во время войны очень многое зависит от того, удастся ли сохранить тайну, особенно когда дело касается организации побегов, и ни один умный человек без надобности не станет рисковать. «Все считали, что Пульхов человек умный. Тогда почему же он так рисовался? И почему многие из тех, кому он помогал, не доверяли ему?»